Глава 13. Выход наверх. Документ номер Специальной следственной лаборатории НКВД. Объект изучения: устройство очки ночного видения типа Кошачий глаз. Первое. Технология производства неизвестна. Второе. Стекло очков химически соответствует обычному оконному, но физические свойства сильно отличаются. При толщине 2,5 мм по характеристикам прочности оно соответствует пакету стекол толщиной 50 мм, то есть является по сути бронестеклом. Дополнительными исследованиями выявлена ненормально высокая плотность вещества примерно в два раза по сравнению с обычным материалом. По некоторым предположениям, молекулярные структуры как бы впрессованы друг в друга. Подобная технология нам недоступна. Третье. Стекло очков не является линзой, и преломление или фокусировка света на нем не происходит. Состав вещества, покрывающий поверхности стекол зеленоватым оттенком, не определен. Покрытие по химическим свойствам не отличается от обычного стекла, но имеет зеленый оттенок. Хорошо защищает от ультрафиолетовых лучей. Автоматически и практически мгновенно адаптируется к любому источнику света. Можно смотреть даже на солнце, при этом глазу не будет нанесено никакого ущерба. Четвёртое. Материал оправы идентичен составу меди обычного медного провода. При диаметре 1 мм по прочностным характеристикам он соответствует прочности прутка меди 20 мм, обладает пружинными свойствами. Дополнительными исследованиями выявлена ненормально высокая плотность вещества, примерно в 2 раза по сравнению с обычным медью. По некоторым предположениям, молекулярная структура вещества также впрессована друг в друга. По внешней поверхности дужек расположены выдавленные изображения кошек. Примечание. Технология летья такого качества неизвестна. Под сильным микроскопом просматриваются отдельные шерстинки животных. 5. На местах соединения стёкол и дужка обнаружен плавный переход стекла в металл. Создаётся впечатление, что два подогретых куска материала вжали между собой и перемешали. Примечание: технология такой работы с разнородными составляющими неизвестна. 6. Очки при использовании чужим человеком являются обычными солнцезащитными. 7. Очки при использовании инициированным хозяином становятся прибором ночного видения, биноклем или микроскопом одновременно работающими и днём, и ночью. Особенность. Все достоинства проявляются только для глаз владельца. Оптический датчик, подключенный параллельно, не фиксирует особенности прохода света через стекло, то есть изделие работает только в связке с глазом хозяина. Отсюда следуют особенности работы прибора и его настройки на определённого человека. Не имея физических основ для увеличения или обработки светового потока, устройство является катализатором возможностей самого глаза и мозга человека в процессе анализа поступающего светового потока. Примечание. Ничего подобного в науке не существует, даже в виде гипотез, не говоря уже о теориях. 8. Заряженный или разряженный прибор определяется только инициированным оператором по оттенку цвета стекла. Никакими известными физическими методами отличить то или иное состояние исследуемого образца не удалось. После окончания заряда изделие прекращает работу по данным инструкции. Проверить режим полного разряда не удалось в связи с ограниченным временем опытов. 9. Исследование нескольких образцов показывает большую их идентичность, практически полностью, то есть абсолютной копии, кроме порядкового номера. 10. Образец обманка физически изготовлен на том же оборудовании и по тем же технологиям. Номера на обманках продолжают номера полных изделий, только отсутствует часть бионастройки. Документ номер Специальной следственной лаборатории НКВД. Объект изучения разговорник. Первое. Технология производства неизвестна. Состав диска соответствует материалу, применяемому для изготовления медных гильз к винтовке Мосина 7,62 мм. Третье. Толщина диска 2 мм. По физическим характеристикам он соответствует прочности прутка меди 40 мм. Дополнительными исследованиями выявлена ненормально высокая плотность вещества, примерно в 2 раза по сравнению с обычной медью. По некоторым предположениям, молекулярные структуры вещества впрессованы друг в друга. 4. Голова совы выполнена методом штамповки. Примечание. Технология получения изображения такого качества неизвестна. Под сильным микроскопом просматривается гравировка перьев. 5. Для обычного человека диск остаётся медным диском. Шестое. Для инициированного владельца диск является приёмопередатчиком звука, причём для этого необходим физический контакт с телом, независимо от места приложения: рука, грудь и так далее. Седьмое. Связь настраивается либо по номеру разговорника в группе, либо по мысленному представлению собеседника. То есть прибор работает только в связке с определенным человеком. Отсюда вытекают особенности работы и его настройки на владельца. Прибор, скорее всего, является физическим катализатором способности мозга, возможно, под вид телепатии. Примечание. Ничего подобного в науке не существует даже в виде гипотез, не говоря уже о теориях. Документ номер... Специальной следственной лаборатории НКВД. Объект изучения: эликсир живая и мёртвая вода. Первое. Предоставленный образец является водным раствором активных биологических субстанций направленного действия и растительного происхождения. Состав и происхождение определить не удалось. Второе. Первая часть эликсира мёртвая вода. Уничтожает все известные виды бактерий и микробов, блокирует болевые ощущения, блокирует все кровеносные сосуды на месте повреждения за счёт резкого повышения свёртываемости крови. За счёт резкого повышения тонуса мышечной ткани осуществляется удаление посторонних предметов, осколков и повреждённых тканей. Третье. Вторая часть эликсира живая вода. уничтожает все известные виды бактерий и микробов, блокирует болевые ощущения, вызывает в местах повреждений контролируемый быстрый рост тканей, совпадающих с повреждёнными. Примечание: препаратов аналогичного комбинированного действия не существует. Отдельные препараты с частичным совпадением некоторых признаков известны и применяются в современной медицине. но имеют значительные побочные эффекты и низкую скорость процесса. Вывод: на уровне знаний нашей науки представленные образцы не могут быть изготовлены. Количество новых неизвестных технологий, использованных в данных изделиях, установить затруднительно, но не как не менее 20 физических или биологических процессов. Уровень используемых технологий, влияние на мозг и организм людей подразумевает очень развитую науку о человеке как биологическом виде. Кабинет Сталина. Всё это время Сталин помнил о странной партизанской базе в тылу врага. Отчёты о боевых успехах этого отряда ежедневно включали в сводку и клали ему на стол. По последним данным, партизаны оттянули на себя и удерживали в тылу значительные силы противника, тем самым спасая многие жизни солдатам на фронте. Спустя 10 дней в ставку на совещание были вызваны все посвящённые в так неожиданно всплывший секрет партизанской базы. Присутствовали Берия, Меркулов и лейтенант Сизов как куратор созданной следственной лаборатории НКВД. Что вы можете сказать по поводу документов, представленных товарищем Сизовым? спросил Сталин, указывая на небольшую стопку отчётов учёных. Наши специалисты однозначно делают вывод о невозможности создания объектов аналогичных представленным на основе современной науки. Технологии, используемые в переданных образцах, опережают нам известные на столетия, если не на тысячелетия. Хмуря брови и нервно протирая очки, сказал Берия: "Отчёты учёных его сильно огорчили. Откуда у партизан такие технологии? Что нам может сказать товарищ Сизов?" спросил Сталин, повернувшись к лейтенанту. Тот отчётливо понимая нервозность обстановки в кабинете и недовольство Сталина выводами исследований, поднялся и начал высказывать свои размышления и результаты собственного анализа ситуации, который он проводил, используя предоставленное время. Я не могу оспаривать заключения учёных, тем более что всё это время работал вместе с ними. Я могу лишь передать ощущения и наблюдения за период инспекции в базу, не вошедшую в официальный отчёт, и то своими словами, которые, возможно, добавят сведений для понимания ситуации. Во-первых, весь персонал базы обычные советские люди, но чем ближе и чаще они общаются с Лексом, тем более заметным становится чувство их внутреннего отличия. Это трудно выразить словами, всё только на уровне ощущений. Несомненно, лишь одно: личность этого с виду обычного молодого человека оказывает огромное влияние на его окружение. Мне трудно подобрать даже аналогию такого состояния. Вы хотите сказать, что он является для всех вождём? руководителем, подсказал Сталин. Нет, товарищ Сталин, это не то, задумчиво покачал головой Сизов и продолжил. Наверное, ближе будет термин вожак. Он не заставляет и не приказывает идти за собой, он предлагает: хочешь, иди, не хочешь не иди. Но сам, как правило, идет впереди и берет на себя значительную часть решаемой задачи. Кроме того, вокруг него присутствует ощущение силы и спокойствия. Знаете, это понятие как «за каменной стеной». Вот так и с ним. Иногда кажется, что на тебя смотрит не 20-летний парнишка, а умудренный опытом аксакал. Да и по отзывам людей, участвовавших в боях вместе с ним, руководил он и действовал как очень подготовленный командир и боец. При первой же встрече с ним у бойцов Красной армии не возникало даже тени подозрения, что он не служит секретно подразделению НКВД. В нём бесспорно присутствуют лидерские качества, я бы сказал, врождённые. А что впоследствии такие подозрения возникли, заинтересовался Сталин. Как же не возникнуть? немного замелся лейтенант. Тот же командир разведчиков Васильев, общаясь со мной, прямо спрашивал: Почему мы не привлекаем к обучению личного состава таких людей, как Лекс? Значит, уже не считал его сотрудником НКВД, но продолжал выполнять его приказания. Создаётся ощущение, что подготовка Лекса во многих областях знаний, в том числе и военных, настолько значительна, что наши проблемы для него это игра в песочнице. По некоторым данным, он в совершенстве владеет как минимум несколькими иностранными языками, в том числе немецким, английским, хинди и одним из диалектов арабского. Проанализировав все его военные операции, я пришёл к выводу, что воевал он достаточно много и причём на руководящих должностях. Все его решения чётко выверены и подготовлены с максимальным использованием ситуации и с учётом многочисленных факторов, что не может быть выполнено без наличия огромного опыта. Кроме того, в тех операциях, где он лично принимал участие в бою, значительное количество солдат противника уничтожено им собственноручно. По неподтверждённым данным, он прекрасно владеет всеми видами вооружений, в том числе холодным оружием и даже таким экзотическим, как лук. Можете считать эти данные достоверными, прервал его Меркулов. Мои люди, попавшие на базу, собрали некоторые сведения. Он подготовил группу бойцов, в том числе и разведчиков Василева, по непонятной методике за очень короткий период. В этой школе бой используется холодное оружие как основной компонент, но не забыты и ударные рукопашные техники. В тренировочных схватках мои люди ничего не смогли противопоставить бойцам, обученным лексом. Они условно погибали, зачастую даже не приходя в соприкосновение с противником. Победить обученного по такой методике бойца очень трудно. Наш человек присутствовал при тренировочном бое его родиски, одна против 10 бойцов НКВД, владеющих приёмами самбо и огнестрельным оружием. Девушка вышла победителем. Соперники даже прикоснуться к ней не смогли, не говоря уж о каком-либо захвате или броске. Она всегда оказывалась прикрыта чем-нибудь чужим телом, при этом эффективно пользовалась специальным метательным холодным оружием и ножами. В общем, страшный боец в рукопашном бою. А по рассказам другого разведчика Елены Маркова, внучка начальника хозяйственной части базы Алексея Маркова, тренируемая Лексом отдельно, сама побеждает всю их группу в общей схватке. Вот я и говорю, продолжил Сизов Такая подготовка не может образоваться на пустом месте. Значит, где-то есть или были условия для её создания, и судя по эффективности, это были очень тяжёлые условия. Но мы не знаем ничего об аналогичных школах боя, кроме легенд и сказок, в которые давно никто не верит. Не всё так просто и понятно с дрессированными животными. Откуда они берутся? Кто их тренирует, и по каким методикам обучает? Как достигается такая слаженность работы человека и животного? Здесь вообще только одни вопросы. Теперь перейдём ко второму. На базе существует скрытый уровень, к которому имеют доступ только 4 человека. Это сам Лекс Леший, Елена и Алексей Марков и пленные немцы Гельмутенке, поскольку в открытой части базы эти люди не проживают. Кстати, куда деваются пленные немцы, где находятся и чем занимаются, вообще неизвестно. На том уровне один раз побывал батальонный комиссар Семенов, проверяя содержание пленных, но он, сославшись на секретность, тогда ничего мне не пояснил и лишь подтвердил нормальные условия жизни немцев. Вообще, с секретностью на базе дело обстоит очень хорошо. Каждый знает только часть информации, необходимой для его работы. Слухи и разговоры, блуждающие по базе, зачастую неправдоподобны и, скорее всего, распространяются намеренно, чтобы запутать вероятного предателя». В-третьих, сама база. Скрытно выполнить такой объем работ по возведению подземного объекта невозможно, если только он не был создан до революции или еще ранее. По рассказам жителей, последние работы по добыче руды проводились в этом месте лет 200 назад. Проходы, помещения и коридоры обработаны явно не вручную. С такой частотой выровнять пол киркой невозможно. Многие проходы, соединяющие пещеры, имеют хорошо обработанный арочный свод высотой более 2 м. Постоянное наличие горячей воды тоже необъяснимо, так как вулканов или горячих источников в округе не наблюдается. На базе не видно систем вентиляции, хотя воздух свежий, и она явно должна присутствовать. Расширение жилого пространства происходит практически мгновенно по мере надобности, как будто помещения созданы ранее и просто присоединялись к уже существующим. Все устройства спецназначения и эликсиры лекс приносит сам. При этом где они делаются, кем и на чём неизвестно. Это всё, что я дополнительно могу сказать по этому вопросу. Кто ещё может что-нибудь добавить? спросил Сталин, внимательно глядя в присутствующих. По последним данным, возле партизанской базы идёт операция прикрытия для отвлечения внимания немцев от основного места расположения объекта. Могу пояснить ситуацию. сообщил Берия. Давайте послушаем товарища Берию. Может, обстановка ещё немного прояснится, согласился Сталин. Я зачитаю полученные сообщения о результатах боёв, сказал Берия, доставая из папки несколько листов бумаги. Бойцы отряда Семёнова на 6 соток выбили противника из района сёл, уничтожив при этом до батальона живой силы и захватив большое количество вооружения и техники. Эвакуировав из захваченных посёлков района всё мирное население, они, обороняясь от противника, отошли на заранее подготовленные позиции, разгромив при этом ещё два батальона пехотных и один танковый, которые немцы спешно сняли с поездов, везущих подкрепление к фронту. Скажите нам, товарищ Берия, сколько бойцов всего в отряде товарища Семёнова и как они вооружены? Прервав Берию, поинтересовался Сталин Около 300 человек, и они очень хорошо вооружены, ответил Бери, уточнив ответ по своим бумагам. У них четыре танка, до шести крупных зенитных орудий 85 мм, 30 зениток поменьше и до 70 пулемётов. Кроме того, все бойцы имеют автоматическое оружие. Значит, хорошо вооружённый небольшой отряд под управлением знающего командира за короткий промежуток времени уничтожил как минимум в 10 раз больший состав противника, уточнил Сталин, очень недовольный этим выводом. "Да, товарищ Сталин", подтвердил Берия. «Только необходимо отметить, что значительная часть боев происходила в ночное время. У каждого бойца очки ночного видения и разговорник, и они отходили на заранее подготовленные позиции. Получается, что на фронте нельзя хорошо вооружить солдат, а отойти на заранее подготовленные позиции». Еще сильнее нахмурился Сталин. «Скажем так, не всегда получается так сделать», — ответил Берия, отводя взгляд в сторону. И что это помешает? Партизанский отряд сам себя снабжает и обходится без генерального штаба и бьёт десятикратно превосходящего противника, а мы не можем? Продолжая хмуриться, задал вопрос Сталин глядя в упор на Берию. "Но это не совсем партизанский отряд", покачал головой Берия. «Да и дивизия, куда попали эти новые устройства, тоже сражается хорошо и наносит значительный урон противнику». «Вы хотите сказать, что без этих устройств мы сражаться не можем?» Совсем тихо спросил Сталин. «Можем, товарищ Сталин», — возразил Берия. «Только связь у нас плохая, да и не хватает ее, а телефоны при отступлении очень ненадежные». Пока сообщение дойдёт, если и вообще дойдёт, обстановка уже изменилась, и решение получается ошибочным. Уровень подготовки командного состава тоже недостаточный. Это хорошо, что можем, только надо, чтобы получалось. Так что там теперь у партизан? Немного расслабляясь, недовольно проворчал Сталин. Ничего, пока устойчивое равновесие. нец и подтягивают крупные силы. Партизаны обороняются. Уже с самой временной базы они ещё набили 30 танков противника, до батальона пехоты избили 4 самолёта. Кратко отчитался Берия, понимая, что основная гроза миновала. Почему такие потери у немцев? Заинтересовался Сталин. Да там не фиктивная база, а настоящий укрепрайон, пояснил Миркулов. Мои люди сообщают, что такого они ещё не видели. На горе создана эффективная перемедальная система дотов, по качеству не уступающих самым мощным известным на настоящий момент произведениям инженерной мысли. Доты связаны между собой рядом глубоких подземных переходов. Каждый дот имеет систему закрывающихся щитов, спроектированную таким образом, что в случае разрушения они легко заменяются новыми. А биек связан небольшим подземным ходом с основной базой и снабжается оттуда. Все подступы заминированы различными минами и управляемыми фугасами. Учитывая связь и ночное зрение, взять такое укрепление немцам будет очень трудно. Откуда появилась там вторая база? удивлённо спросил Сталин. Это скала на берегу реки, где раньше брали камни, образовались катакомбы, пояснил Миркулов. «Но ведь катакомбы — это совсем не доты, вы же понимаете, товарищ Меркулов», — усмехнулся Сталин. «Да, вообще не доты и даже не инженерные сооружения, но местное население точно говорит, что две недели назад там никаких укреплений не было». «Так откуда же они появились?» — задал Сталин прямой вопрос Меркулову. «Пока непонятно, товарищ Сталин, по характеристике помещений соответствует описанию основной базы, приведенной товарищем Сизовым», – кивнул на лейтенанта Меркулов. «По вашим словам, получается, что новая база, которую немцы пока взять не могут, появилась в течение недели или двух без применения тяжелой техники и бетонирования?» – подвел итог Сталин. «Да». Подтвердил Меркулов, добавить ему было нечего. Ну что же, товарищи? Тогда переходим к основному вопросу. Спокойно закуривая трубку, сказал Сталин. Кто нам помогает и зачем ему это нужно? Разрешите высказать мнение по этому поводу, спросил Берия. Послушаем ещё раз товарища Берию, согласился тот. Итак, кто-то в лице известного нам Лекса Лешего осуществляет помощь в небольшом размере представителям наших вооруженных сил по их просьбе. Помощь оказывается устройствами, материалами и знаниями, неизвестными науке. Этот кто-то отлично подготовлен в различных областях нашей науки, в том числе и военный, хорошо ориентируется в обстановке, прекрасно знает заграничные языки и наверняка побывал во многих странах. Однако обосновался он именно в этом месте. Значит, что-то его там удерживает. Скорее всего, помогает он нам по тому, что связанные с ним люди проживали на этой территории. Война или другие действия заставили их проявиться. На связь с руководством он пошёл не сразу, а через время и не напрямую, а посредством передачи некоторой информации и устройств людям, с ним изначально не связанным. При этом средства представлялись именно те, что могут нас очень заинтересовать. Отсюда мой вывод. Раскрыть себя этот кто-то не хотел и начал действовать только под влиянием внешних обстоятельств. Передача технологий немцев ему ничего бы не дала, они и так пока побеждают. А вот помощь нам в тяжёлое время принесёт ему в дальнейшем значительные выгоды, и он будет поддерживать нас в войне. Думаю, нам тоже будет полезно такое сотрудничество, и, учитывая данные ученых, он обладает большим количеством неизвестных технологий, которые могут значительно облегчить наше положение и привести в дальнейшем к победе над врагом. Остается открытым вопрос, откуда он появился, откуда такие знания, но тут очень широкое поле для домыслов. У нас не хватает информации. Это может быть и какой-то древний орден с сохранившимися сведениями прошлого, «И вообще что угодно». «Ну, что-то он потребует замен», — задумчиво произнес Сталин, послушав выступление Берии. «Наверное, да, потребует. Но я не думаю, что это будет что-то очень большое для нас, ведь раньше ему ничего не было нужно. Он прекрасно скрывался и обходился без нашего внимания. Наверное, и сейчас постарается не афишировать свое выступление», — неуверенно высказал мысль Берия. Итак, вы считаете, что необходимо ответить на дружеские шаги, предпринятые от тем неизвестным, и наладить более плодотворное сотрудничество, спросил Сталин по очереди оглядывая собравшихся. Возражений у присутствующих не нашлось. Хорошо. Тогда попрошу товарища Берию взять дело в свои руки и наметить шаги на взаимное сближение с неизвестным. Посмотрим, что из этого получится. Прошу сразу докладывать мне по мере развития ситуации. Подвёл и Токссталин. После того, как все покинули кабинет, Сталин повертел в руках медный кругляш с головой совы, который ранее настроил на него Сизов. И волнуясь, решительно сжал его в руках. Сначала ничего не происходило, но через несколько секунд, как будто из окружающего пространства раздался голос. Кто вызывает? Товарищ Сталин, ответил тот, не зная, как назваться этому неизвестному человеку. Ух ты, не ожидал, раздалось в ответ. Не каждый правитель сможет воспользоваться непонятным устройством. Так дара от нашему знакомству, можете называть меня Лекс или Леший, мне так будет привычнее. А что? Много правителей вы знаете? спросил Сталин, успокаиваясь и зацепившись за фразу ответа. Здесь только вас. А, в общем, достаточно навидался, весело ответил голос. Что значит здесь? удивился Сталин. «А как вы относитесь к теории о множественности миров?» Задал вопрос на вопрос Лекс. «Есть у нас такая теория товарища Циолковского, а возможно о населенных дальних планетах и мирах пока для нас недостижимых». Пожал плечами Сталин. «А при чем тут это?» «Считайте, что теория подтвердилась практикой», – произнес в ответ Лекс. Так долго Сталин уже давно не ругался. Уж кого-кого, а инопланетянина встретить в собственной стране он никак не собирался. Но вся картина сразу выстраивалась в логически понятную цепочку. Чужие устройства, чужая наука, чужие технологии. Вот почему ученые не могут разобраться. Наука просто шла по другому пути и, не зная основ, понять действия вершины нельзя. тем более, если этот лек сюда как-то попал, то его наука намного превосходит современную. Успокоившись, он спросил: "Почему вы нам помогаете и что вам нужно?" "Так уж получилось, случайно попал сюда, а потом просто обстоятельства", раздалось в ответ. "От вас мне, в общем-то, ничего не нужно. Хочется, чтобы мне не мешали, так как особых интересов в вашем мире у меня нет". Захватывать страны я не собираюсь. Мне это не интересно и не нужно. Если вы оставите за мной кусочек территории вокруг базы, достаточно диаметром километров 100, и разрешите привлекать к себе небольшое количество людей, мне этого хватит. Я вообще попал к вам случайно и собираюсь через время вернуться к себе. В свою очередь, постараюсь немного, по мере возможности, помочь вам в войне и передам знания и оборудование, которые вы в состоянии использовать. Если хотите, помогу и некоторыми советами в управлении государством, а то вижу, что накопилось определённое количество ошибок, что в дальнейшем могут привести к значительным событиям. Точнее, приводили в моём мире. Но управлять, уж извольте, не моё дело. Скучно. Какие ошибки? Недовольно спросил Сталин. Самая большая ошибка это уничтожение людей, которые в любом случае могли бы принести пользу, если создать им условия, даже если это враги. Почему бы не использовать их труд на ваше благо? У любого, даже самого непримиримого противника, можно превратить, если не вдруг, так в союзника, просто создайте для него подходящие условия. В любом миропорядке крайне мало непримиримых врагов. Всегда можно узнать слабые места человека и воздействовать на него через них. и не обязательно принимать самые жестокие меры. В крайнем случае можно создать условия, при которых любой, будь это явный или скрытый враг, вынужден будет обратиться к вам за помощью, ответил Лекс. Хорошо рассуждать и ничего не делать, проворчал Сталин. Почему ничего не делать? отозвался Лекс. Например, у вас не хватает хороших командиров. Но ведь сейчас в лагерях отбывает срок заключённые из числа бывших военнослужащих, и среди них огромное количество тех, в ком так остро нуждается армия. Предполагаю, что независимо от своих взглядов или убеждений, они будут воевать за собственную страну, и смею вас уверить, делать они это будут самоотверженно. То же самое относится к учёным. Почему люди, совершающие прорыв в науке, вынуждены пилить лес или рыть землю? Разве это рационально? Да какая вам разница, что он думает или говорит, лишь бы от него польза была, а не вред. К тому же не исключена вероятность, что вещает или утверждает этот человек нечто такое, что пока недоступно нашему пониманию, но в ближайшем будущем принесет огромную пользу и станет новым научным достижением. Ну а если он вдруг возомнит себя великим критиком и начнёт недовольно брюзжать, а как правило, умные люди всегда грешат этим, то дайте ему возможность хлебнуть того, о чём он так наивно настаивает. В 90% случаев ему это не понравится, а в 10% это понравится вам, и не грех будет применить такое повсеместно. Это просто мысли вслух, но в них есть рациональное зерно, которое можно использовать, и затраты при этом минимальны. А вообще, думать и решать вам. Это ваш мир и ваша страна. Проще говоря, я как сторонний наблюдатель и незаинтересованное лицо вижу ошибки, которые не приносят вам пользы. Мы поразмышляем над вашими словами. Задумчиво согласился Сталин. Он не любил, когда кто-то критиковал его действия, но правильные мысли, которые так бродили у него в голове, собеседник высказал. По текущей работе вы будете связываться с товарищем Бери, но если посчитаете нужным, можете обращаться ко мне. А вот говорить про другой мир мы никому не будем. Не надо осложнять себе и нам положение. Поскольку вы изначально обозначили свою принадлежность ведомству НКВД, мы официально дадим вам звание, например, старший майор государственной безопасности. Оно равно командиру дивизии обычных войск, с которой у вас установились дружеские связи. Формально вы будете подчинены товарищу Берию, но фактически будете работать по согласованию сторон, что устроит и вас, и нас. Пожалуй, соглашусь с вашим предложением, ответил Лекс. Пришлите нужной бумаги с самолётом при случае. Если можно, выпишите ещё два документа хотя бы на сержантов НКВД для людей из моей внутренней охраны. Они будут подчиняться только мне. Это позволит надёжнее беречь секреты базы. Хорошо. Я дам указание товарищу Берии. Он с вами свяжется, подтвердил, соглася Сталин. Ну раз мы с вами в основном договорились, я подготовлю вам небольшую помощь в решении ваших внутренних проблем. Решил помочь Сталину Лекс для лучшего закрепления дружеских отношений. Это небольшое устройство, которое определяет, лжёт человек или говорит правду. Внешний вид у него как у обычного кольца. Человек, который будет с ним работать, называется оператор. Принцип действия очень прост. Оператор должен касаться тела отвечающего, например, держать за руку. Если умно задавать вопросы, то можно однозначно определить, виновен ли в чём-то человек, правду он отвечает или врёт. При правильном ответе оператор ничего не почувствует, при неправильном ощутит холод, исходящий от кольца. Ограничением для устройства будет лишь количество задаваемых вопросов. Их может быть не более 3 за сеанс для одного человека. В противном случае возможны ошибки. Прибор как бы привыкает к отвечающему и будет сбиваться. Примерно через пару дней можно возобновить допрос с тем же самым человеком. Вопросы лучше подобрать заранее, формулировать так, чтобы были возможно однозначные ответы типа да или нет. Думаю, нескольким группам необходимо объехать ваши тюрьмы и лагеря и выбрать людей, пострадавших невинно. Они будут благодарны именно вам и смогут оказать серьёзную поддержку в дальнейшем, даже просто из признательности за исправление ошибки. «Желательно замаскировать мое устройство более громоздкой бутафорской аппаратурой с лампочками и индикаторами для предотвращения ненужных вопросов. Можно сказать, что это открытие секретной лаборатории НКВД. Наверное, будет необходимо создать отдельную службу слежения за правильностью назначения наказания, которая будет выявлять ошибки или непрофессионализм ваших следователей». «Вы даже такое можете...» это очень пригодится передать тебе один приборчик исключительно для меня задумчиво согласился сталин договорились со следующим самолётом отправлю посылочку с устройствами непосредственно вам индивидуальную настройку на вас сделает лейтенант сизов дальше решайте сами ответил лекс и отключился Такого подарка Сталин не ожидал. Это же практически полная проверка всего окружения и исключения ошибок в назначении и наказании. Что уж там говорить? Сталин не доверял никому, даже самым приближённым. Впрочем, его боялись, и это он тоже знал. Опасались не просто вызвать неодобрение, а даже некое его предполагаемого недовольства. Боялись настолько не угодить, что предпочитали переусердствовать здесь и сейчас, чем трезво подумать о последствиях. Например, как-то на одном из совещаний Сталин как бы между прочим обронил фразу, что неплохо бы убедиться в преданности делу революции среди высших чинов армии. Он имел в виду, что в мире неспокойно и нужно усилить меры по выявлению агентурной сети в войсках, то есть активировать работу контрразведки. А во что это вылилось, прикрываясь его именем, армию можно сказать, обезглавили за короткий срок. Разбирательств никто не проводил. Арестовывали по доносам, не утруждая себя проверкой или по малейшему пятнышку в биографии, начисто игнорируя всё, что указывало на преданность идеалам. Теперь ему придётся прощать невиновных. А всё же прав этот инопланетянин. Мало того, что прощённые будут благодарны за сам факт исправления ошибки, так и с помощью прибора можно быть уверенным в преданности этих людей. То есть враги, как чужак и советовал, станут соратниками. Если прибор будет так действовать, как рассказал этот лекс, то это решит многие проблемы, и не только в армии. Надо дать приказ учёным подготовить комбинации вопросов на разные случаи и проверить работу устройства. Эх, если оно поможет точно определить преданность окружения, то насколько спокойнее станет Кэму. Рано забегать вперёд, но с инопланетянином лучше дружить. Трудно даже вообразить, сколько ещё тайн и возможностей хранит этот человек. Да и человек ли он? Как-то ж он к нам попал. Уже без опасений Сталин вызвал по разговорнику Берию и коротко, только то, что посчитал нужным, пересказал разговор с Лексом, не упомянув про его инопланетное происхождение. Собеседник тоже согласился с мнением вождя о перспективности дружеских связей с неизвестной силой и пообещал в ближайшее время предоставить планы развития этих отношений.